Глава двадцать ч е т в р т Когда твоя девушка ушла? Она выходит, а я места себе не могу найти. Всё тело — долбанный фарш, перекрученный на мясорубке. Но когда она рядом, ничего не болит. Что у тебя, Юль? Говори, быстрее меня ждут. Кривлюсь, сползая со стола. Этот ублюдок хорошо меня отделал. В какой-то момент даже я потерял надежду. Думал, уже всё. Когда лежал на т а т а м и в захвате, когда в глазах темнело. Зацепился за глаза ее синие. Только их видел среди океана ненужных лиц. Только к ней тянулся. После того, как нокаутировал скалу, столько сил появилось. Было такое ощущение, что еще несколько боев могу простоять. Эта победа, как глоток свежего воздуха после долгих лет нахождения в затхлом пространстве. Я все еще могу. Все еще в строю. И это, мать его, лучший мотиватор. «Элай, помоги мне помириться с Потапом». Я усмехнулся. Запихнул наушники с плеером в сумку, посмотрел на нее. Волосы на пальце крутит, строит из себя п о й д е в о ч к у уверенная в себе на 200%. Считает, что весь мир перед ней на коленях должен быть. Насколько я понял, вы и так прекрасно разговариваете. Я-то тебе зачем? Мы разговариваем, но мне нужно, чтобы он с ребенком смирился. Я хочу, чтобы ты позвал его на тусовку сегодняшнюю и напоил. Я сам не пью. Как я его напою? Да и все равно не пойму, нахрена такие сложности. Она злится. Вижу это потому, как недовольно губы дует, как взгляд в сторону отводит. Изучил ее за это время от и до. Кого угодно проведет, но не меня. Потому что трезвым он не станет нормально говорить. Все сойдется к скандалу. о т а п уверен, что я на аборт пойду. А ты не хочешь? Нет, я хочу родить этого ребёнка. Я потянулся к дверце. Слишком долго нет цыплёнка. Юля перегородила путь. Ну так что, ты поможешь? Сжал пальцами переносицу. Ей-богу, она достала уже. Только для того, чтобы ты отвалила. Не стал дожидаться ответа. Вышел в коридор и осмотрелся. Он был пустым. В груди стянуло от тревожного предчувствия. Направился к выходу. На улице у входа была припаркована тачка Луки. «Эй, брат, ц ы п л я н к а не видел?» Подошел к его роверу. Лука нахмурился, зажал в зубах сигарету. «Так она уехала на такси?» «Сказала, ты в курсе?» Друг пожал плечами. «Пеленой застилает. Набираю ее номер». Сбрасывает. «Какого хрена?» Перед глазами плывет все. Мне приходится сжать глазницы пальцами, чтобы немного прийти в себя. «Брат!» Слышу голос Луки. В этот момент на телефон приходит сообщение. Цыпленок. «Прости, пришлось срочно уехать. Еще раз поздравляю с победой. На вечеринку вернуться не успею. Увидимся завтра. Нинель». Она издевается. Пишет так, будто мы просто знакомые. А я, блядь, не имею права знать, куда она уехала. Ушла, даже не попрощавшись. Если бы подошла и сказала, что уйти хочет, хер бы я куда отпустил ее одну. Поднимаю глаза к Луке. «Где Катя?» Он косится в сторону тачки. Цепляю взглядом в машине ее подругу. Срываюсь туда. «Эй, ты аккуратнее?» кричит Лука. «Где она?» Из горла вырывается рык. Катя замирает напряженно, смотрит на меня. «Ты о ком?» «Не строй себя, дуру!» «Подруга твоя где?» Ее удивленное выражение лица бесит меня. «Здесь была?» «Уехала срочно!» «Куда могла уехать?» «У нее есть кто-то?» Догадки, одна д е р ь м о в е я другой, лезут в голову. «Я сейчас так зол...» Готов просто нахрен поубивать всех. «Да не знаю я ничего. Придет сам у нее спроси. Я-то тут при чем?» «Ты глухая или тупая?» Я спросил, куда она могла уехать. «Эй, бро!» За плечо дергает Лука. Разворачивайся, дальше все происходит само собой. Рука взлетает в воздух, а Лука не успевает увернуться. «Твою мать! Ты совсем с катушек съехал!» Ревет, держась за ушибленную скулу. Поднимается с асфальта, трясет головой, а у меня только сейчас пелена спадает. Блядь. Он делает резкий рывок и берет меня в захват. Пытаюсь вырваться, но гаденыш крепко держит меня. Короче так, едем бухать. Рычит на ухо, сдавливая горло. Никаких драк и подобного дерьма. все понял? Я пытаюсь освободиться, но не выходит. Чувствую себя никчемным овощем. «Тебе нужно сбросить пар». Лука отпускает, а я отталкиваю его. Забираю с земли сумку и телефон. Я не пил несколько недель. Окажется, что с последней пьянки прошло не меньше года. Развезло знатно. Даже взгляд не особо могу сфокусировать. По телу разливается тяжесть. Мышцы тяжелые, слабые. Но это и к лучшему. Вместе с напряженностью ушла боль и злость. Я написал ей три сообщения. В одном едва ли н е нахер ее послал. Потом просил прощения и говорил, чтобы перезвонила как только сможет. Засмеялся горько, потирая устало лицо. Выгляжу как псих конченый. н Чего прикопался к ней? Ничего ведь не обещала, да и нет между нами по сути ничего. Все эти дни я был занят только мыслями о предстоящем б о е и о тренировках. Как сбросить, как продержаться в клете, идиот. Ночь с ней провел, а по сути так ничего и не узнал о ней. Может, у нее есть кто? Ну вот, приятно посмотреть. Хохотнул Лука, опускаясь на свободное место рядом. За ним на веранду вышел палач. Потап уже был хорошим. И я знаю, что скоро должна наступить стадия бычки. А вот Юльке так и не было нигде видно. «Брат, ну не грузись, смотри, какие цыпы к нам пришли!» Лука провел рукой, и я только сейчас заметил сидящих на шезлонгах полураздетых девушек. «Отвали, Лука!» л Палач заржал. «А чего так? Масть сменил!» Покосился на него, стиснул в руках бутылку пива. Если бы не усталость после боя, спросил бы с него. «Да тут просто главной цыпы нет, да, Нейман?» Лука положил ладонь мне на плечо. Я сбросил его руку. «Кстати, Анинель!» Влез разговор палач. Он с громким стуком поставил бутылку на стол. «Не трись рядом с ней. Не для тебя она». Тут же почувствовал, как по миллиметру по горлу поднималась желчь. И весь алкоголь куда-то выветрился. Стоило, получу, раскрыть рот. «Прости, палач!» «Но мне кажется, тебе стоит решить вопрос со своей бабой. Или ты уже передумал и решил переметнуться к Нинель?» Сделал глоток пива, расслабленно устроившись в кресле. С наслаждением смотрел на то, как он закипает. «Не твоего ума дело, что у меня с Юлей. И к Нинель, чтобы яйца не подкатывал. Смотри, и л а й узнаю». Он поднялся. Напряженный едва ли не пыхтит. Сцепил зубы, чтобы не грохнуть его прямо здесь. «Будет что, а?» «Палач!» В разговор влез Лука. «Юлька идет». Спустя несколько секунд перед нами возникла она. Отвернулся, стараясь унять гнев. «Потап, а я тебя ищу весь вечер!» Вздохнула девушка и обняла палача. Он свысока покосился на меня. «Да ну нахуй все это!» Почувствовал, как кто-то прижался ко мне сбоку, одна из шкур. «Эй, чемпион, не хочешь искупаться?» Блондинка терлась о мое плечо сиськами. Высвободился из ее хватки. «Сама давай». Поднялся с кресла направился к выходу. «Пора валить отсюда, иначе добром эта тусовка не кончится». я и л а й ты меня понял?» Донесся в спину голос палача. Он, блядь, просто вынуждает меня. «Элай!» На этот раз женский голос. Развернувшись, встречаюсь глазами с Катей. Напряженная вся. Руками себя обнимает. «Она в клубе. Только что приехала. Если что, я ничего не говорила». Говорит и направляется в сторону дома. Несколько секунд смотрю ей в спину. «Катя!» Останавливается и, обернувшись, смотрит на меня удивленно. «Спасибо». По телу разлилась неподъемная тяжесть. Я не чувствовала абсолютно ничего, кроме усталости. Сегодняшний день был невероятно тяжелым. Кажется, все слезы, которые были во мне, я выплакала еще несколько часов назад. Слава богу, все обошлось. Я не стала оставаться с ночевкой там, решила вернуться в клуб. Замертво упала на диван, и стоило закрыть глаза, отключилась. Но даже так, балансируя на грани сна и реальности, я не могу перестать бояться. Тетя Маша тоже напугана. Несколько дней назад она едва ли не попалась в руки людям Воронова. Он ищет меня и все ближе подбирается. Когда тетя рассказала о случившемся, я думала бросить в с ё и остаться с ней в городе. но она убедила меня, что так будет лучше, если мы разделимся. Так меньше шансов, что мы попадёмся им на глаза. Я так привыкла бояться с этим отвратительно ледяным чувством. Когда ты не можешь ни есть, ни спать, когда худеешь на глазах, будто из тебя высасывает все силы неведомое чудовище. Когда даже самое простое действие или дело даётся тебе с трудом. Мне постоянно холодно, даже сейчас, когда я укрыта тёплым одеялом и нахожусь в самом безопасном месте на земле. Я боюсь. Я лежу на диване, свернувшись калачиком, и дрожу, как осиновый лист. Только рядом с ним мне не страшно. Единственная ночь, когда я смогла крепко уснуть, ночь, проведённая в его квартире. Когда был рядом Илай, я ощущала его запах. И чувствовала его тепло. И я знала, что мне никто не сделает больно. Вот и сейчас я думаю о нем, и страху уходит. Клянусь, я даже аромат его начинаю ощущать. Этот слегка терпковатый, с нотками цитруса, парфюм. А потом будто его пальцы нежно касаются моего лица, и ни с чем не сравнимый запах его кожи. «Цыпленок, вот ты где!» Тихий шепот в тишине. И я понимаю, что это не сон. Он здесь, рядом со мной. Я хочу открыть глаза, хочу отстраниться. Я чувствую себя виноватой, ведь я убежала, даже не объяснившись. Но у меня хватает сил только на то, чтобы слегка приоткрыть глаза. Илай нависает надо мной. Огромный, могучий зверь. Его сильные руки вдруг оказываются подо мной. Всего секунда и я воспаряю в воздухе. Меня окутывает его запах и тепло. Илай несёт меня куда-то, прямо так, обернув в одеяло, будто маленького ребёнка. Я хочу спросить, куда он идёт и как вообще здесь оказался. Но мне так хорошо, и я так боюсь разрушить этот спасительный и уютный кокон. Вместо сопротивления я прислоняюсь ухом к его твёрдой груди и слушаю размеренное биение его сердца. И оно как самое лучшее успокоительное. Я чувствую себя маленькой девочкой в объятиях сильного и свирепого хищника. Хищника ни за что не способного сделать мне больно, но готового разорвать любого, кто посмеет обидеть меня. у в е р е н н о даже от вороного и клочка не останется. Попадись он ему под руку. Удивительно, но мысли о бывшем сейчас не заставляют меня дрожать от страха. Я то засыпаю, то просыпаюсь. Когда в следующий раз я приоткрываю глаза, мы сидим на заднем сидении такси. и л а й крепко и бережно прижимает меня к себе. Натягивает вдруг сползший кусок одеяла. Слышу, как он рычит на водителя, чтобы убрал звук радио, и улыбаюсь сквозь сон. Снова погружаюсь в сновидение, в тягучее, спокойное, расслабляющее, каждый уставший нерв. А потом я вдруг просыпаюсь, когда он укладывает меня на диван. Я чувствую запах кондиционера для белья. Мы в его квартире. Спустя несколько секунд он опускается рядом. Клянусь, даже сквозь сон ощущаю ту щемящую сердце нежность, с которой он наблюдает за мной. «Как ты узнал?» — произношу еле слышно, слегка приоткрывая глаза. Ты сбежала от меня. Голос тихий, с нотками обиды. Его горячая ладонь гладит мое лицо так же, как делала это я, снимая ему боль. Хочется прижаться к нему, хочется чувствовать его, ощущать каждым сантиметром кожи. Но я продолжаю неподвижно лежать, не имея сил даже пошевелиться. «Прости, мне нужно было уехать». и л а й притягивает меня к себе, будто мысли мои слышит. Я в его руках, маленькая любимая девочка. Огромный, сильный лев так трепетно бережет мой сон. Он сложный, агрессивный, но рядом со мной самый чуткий и заботливый. «Прости». Снова слетает шепот. Чувствую, как его губы касаются моего лба. Тише. «Я устал. Давай спать». Поглаживает пальцами скулу. «Завтра утром обсудим, где ты была, и ремня тебе ввалим за то, что убежала, ничего не сказав». Мне хочется улыбнуться. В его словах я не слышу и капли злости. И его «Дать ремня» звучит намного романтичнее, чем самые красивые стихи. Но я теряю последние мысли, они рассыпаются, разлетаясь на мелкие пылинки. повисая в воздухе и скрываясь в темноте.